Ветер стих, но волны по-прежнему накатывались на широкий белый пляж. Высоко в небе плыли облака. «Я тебя, конечно, не виню, п и т не поднимая глаз, э в е р а д расхаживал возле роллера. «Но это здорово осложняет дело». «А что мне оставалось?» — сердито возразил венерианин. «Бросить ее там, чтобы эти сволочи ее убили? Или чтобы она исчезла вместе со всем ее миром?» «Ты что?» «Забыл о защитном рефлексе? Без разрешения мы не сможем сказать ей правду, даже если захотим. А я, например, и не хочу». Эверат взглянул на девушку. Она до сих пор не отдышалась, но в глазах у нее уже появился радостный блеск. Ветер теребил ее волосы и длинное тонкое платье. Она встряхнула головой, словно отгоняя кошмар, подбежала к патрульным и схватила их за руки». «Прости меня, Мэнслах!» — схлипнула она. «Я должна была понять, что ты нас не предашь». Она расцеловала их обоих. в а н с а р о о к как и следовало ожидать, горячо ответил на поцелуй, а Эверард не сумел себя заставить. Это слишком напоминало Иуду. «Где мы?» — продолжала она. «Похоже на Лангален, но тут никого нет. Может, ты привез нас на острова Блаженных?» Она повернулась на одной ноге и закружилась среди летних цветов. «Можно нам отдохнуть здесь перед возвращением домой?» Эверат р глубоко вздохнул. «Дейдра, у меня для тебя плохие новости». Он увидел, как девушка помрачнела и напряглась. «Мы не можем попасть обратно». Она молча ждала продолжения. «У меня не было выбора. Эти заклинания, которыми я воспользовался, чтобы спасти нашу жизнь, теперь они не позволят нам возвратиться». «И никакой надежды?» — еле слышно спросила она. У Эверарда защипало в глазах. «Нет». Она повернулась и пошла по берегу. Вансаравак было последовал за ней, но передумал и сел рядом с Эверардом. «Что ты и сказал?» э в р а р д повторил. «По-моему, это наилучший вариант», — подытожил он. «У меня просто рука не поднимется отправить ее назад и обречь на то, что ожидает ее мир». «Да, конечно!» в а н с а р о в к замолчал, задумчиво глядя в морскую даль. «Какой т о год?» Спросил он, наконец. «Время Христа? Тогда мы все еще позже развилки!» «Угу. Но мы до сих пор не знаем, что это было. Давай отправимся подальше в прошлое. какое-нибудь из управления патруля? Там нам помогут!» «Может быть!» Аверард откинулся на траву и уставился в небо невидящим взглядом. Он чувствовал себя выпотрошенным. но, пожалуй, я смогу определить ключевую точку прямо здесь, с помощью Дейдры. Разбуди меня, когда она вернется. Когда Дейдра вернулась, по ее лицу было заметно, что она плакала. Эверард объяснил ей, что ему нужно, и она кивнула. Конечно, моя жизнь принадлежит тем, кто спас ее, после того, как мы сами же втравили тебя в эту историю. Мне надо кое-что от вас узнать. Вам известно о... таком сне, в котором человек выполняет все, что ему прикажут?» Осторожно спросил он. Девушка неуверенно кивнула. «Я видела, как это делали друиды-лекари. Это не причинит тебе никакого вреда. Я просто тебя усыплю, и ты вспомнишь все, что знаешь. Даже то, что уже не помнишь. Времени это займет немного. От ее доверчивости у него сжалось сердце». С помощью стандартных приемов он загипнотизировал девушку и вытянул из ее памяти все, что она слышала или читала о Второй Пунической войне. Для его цели этого вполне хватило. Поводом для войны послужила попытка Рима помешать проникновению войск Карфагена в Испанию, к югу от реки Эбра, нарушавшая мирный договор. В 219 году до Рождества Христова Ганнибал Барка, карфагенский правитель этой области, осадил Сагунт. Через восемь месяцев он взял город, спровоцировав войну с Римом, как собирался. В начале мая 218 года он перевалил через Пиренеи. У Ганнибала было 90 тысяч пехотинцев, 12 тысяч конников и 37 слонов. Быстро пройдя Галлию, он перешел через Альпы, но понес при этом ужасающие потери. До Италии добралось только 20 тысяч пеших и 6 тысяч конных воинов. Несмотря на это, он разгромил у реки Тицин римское войско, численные превосходившие его силы. В течение следующего года он одержал еще несколько побед и вступил в Апулию и компанию. Апулийцы, Луканы, Бруттии и Сомниты перешли на сторону Ганнибала. Партизанская война, которую начал Квинт Фаби и Максим, опустошила Италию, но успеха не принесла. Тем временем Газдрубал б а р к а навел порядок в Испании. и в 211 году привел на помощь брату сильное войско. В 210 году Ганнибал взял Рим и сжег его, а к 207 году капитулировали все остальные города Италийского Союза. — Вот как! — Эверот погладил медно-рыжие волосы, лежавшие перед ним девушки. — А теперь усни. Спи хорошо и проснись с легким сердцем. — Что она рассказала? — спросил Вансаровак. «Очень многое», — ответил Эверард. «Весь рассказ занял больше часа». «Но главное вот что. Она прекрасно знает историю тех времен, но ни разу не упомянула о с ц и п и о н а х «О ком о ком?» При Тицине римским войском командовал публик Орнелий с ц и п и о н Правда, там он был разбит, то есть в нашем мире. Но потом он догадался повернуть на запад и уничтожил базу Карфагена в Испании. А в результате Ганнибал оказался отрезанным в Италии, А то незначительное подкрепление, которое смогли послать ему из Иберии, было полностью уничтожено. Войска возглавлял сын Сципиона, звали его так же, как и отца. Именно он, Сципион Африканский, старший, наголову разбил Ганнибала п р и з а м е Отец и сын были лучшими полководцами за всю историю Рима. Но Дейдра никогда о них не слышала. Так. Вансаровак снова застыл, глядя на восток. Там, за океаном... Галлы, кимвры и парфяне раздирали на части рухнувшую античную цивилизацию. Что же случилось с ними на этой временной линии? Моя фотографическая память подсказывает мне, что оба сцепиона участвовали в битве при Тицине и едва там не погибли. При отступлении, которое, на мой взгляд, больше походило на паническое бегство, сын спас жизнь отцу. Десять против одного, что в этой истории сцепионы не спаслись. «Кто-то должен был их прикончить», — сказал в а н с а р о в о к Его голос окреп. «Какой-нибудь темпоральный путешественник. Наверняка так оно и было». «Ну что ж, вполне вероятно. Посмотрим». Эверард отвел взгляд от безмятежного лица Дейдра. «Посмотрим».